У них стеклянные крыши-потолки. Но все же это была кинофабрика, любимая людьми, которые в ней работали. В ней снималась картина «Стачка. Многое для броненосца Потемкина». В сценарном отделе одно время работали Всеволод Иванов, Бабель, Виктор Перцов, Сергей Третьяков, который сильно помогал Эйзенштейну в картине «Броненосец Потемкин». Здесь снимал первую картину Иван Пырьев. Здесь снимал Ахловков картину, которая могла оказаться великой, но не удалась, в ней были огромные возможности. Называлась картина Путь энтузиастов. Её запеределывали, заредактировали. Но у фабрики были большие удачи. В основном здесь началась советская кинематография. Кино вырастало. На Воробьёвых горах поставили новую фабрику, она большая и всё время растёт. Довженко обсадил её цветущими деревьями. Она уже заняла мыс между улицами, и всё растёт и растёт. Кажется, что мыс весь заполнится камнями от Ильи. От Ильи её подобны ангарам. Под ними текут пустотой широкие проходы, похожие на те коридоры, по которым бегаешь во сне. Но коридоры сна уже ниже. Хотя павильоны по тылике, похожены ангары, но из них редко вылетают самолёты дальнего следования. Но надо любить Патылиху, в ней многое сделано. Ее любил и защищал Сергей Михайлович Эйзенштейн. В «Экклезиасте» сказано, что говорить, что сегодняшний день хуже вчерашнего, это не дело мудрого, это старческая ошибка. Рост — это многократность перерождения. Мир уходит от тебя, а ты хочешь его задержать. Нельзя же потащить за собой станцию. Значит, будем говорить о Потылихе. Она одна из самых больших кинофабрик мира. Она рядом с университетом, а внизу Москва-река, изгибаясь, обводит стадион имени Ленина. Потылиха у Новоробьёвых горах знаю давно. Привыкаю ждать от неё удач и разочаровываться. Мест хорошее. Когда-то суда свозили на вост со всей Москвы. Здесь были знаменитые вишнёвые сады. Мало сказать, что весной они цвели. Весной горячий розовый и трепещущий снег заливал горы. Под горой, мимо вишнёвого снега текла Сетунь и тут же впадала в Москву-реку. На том берегу стена с затейливыми башнями, а за стеной, как купы прекрасных цветов, стояли соборы. В старом монастыре художник Татлин создавал крылья для человека, такие крылья, на которых человек мог бы летать без мотора. Та птица звалась Ле Татлин, соединение фамилии художника с мечтой о полете. Но эта мечта была стара, как попытка полета при Иване Грозном. Кладбище заселено памятниками с именами людей. Сам Татлин летел в живописи, но разверился в ней. и принёс себя в жертву ошибки. На памятниках много имён, слава которых облетела весь мир. Вокруг памятники. Стоит памятник Сергею Михайловичу. Огромная голова, череп необыкновенной высоты. Здесь лежат Васильева, Довженко, здесь прах Маяковского, Богрицкого, Алеши, Павленко. в институт в маленьком квадрате вишни над могилами мхатовцев в скупой сдержанно могила Чехова только не надо жалеть себя за то, что ты не бессмертен светлые стихи об этом писал Пушкин не забудем что с воробьёвых гор с крыши мосфима ленинский стадион виден ещё лучше чем на Вавичей кладбище а стадион наш всегда как чаша наполнен лучшим из того что даёт жизнь Вернёмся на Попелиху. На ней не написано до сих пор, что тут работали Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко. Вишнёвые сады исчезли, их заменил асфальт, выбеленный для того, чтобы на нём снять летом битву Александра Невского с крестоносцами. Как было жарко на этом асфальтовом льду, как он был долог пространственным, когда в морозной пыли надвигалась на нас арряд немцев. Мы их уже ждали. из венспень снимал рыцари так, что поднятые руки, одружённые над шлемами вместо перьев, казались фажиским приветствием.